Глава одиннадцатая. Благими намерениями. Риков смотрелся вперед прямо таки до рези в глазах. Это гражданские, это просто люди. В этот момент началось какое-то движение. Там и тут в толпе начал подниматься дым, а волна людей прямо таки отхлынула от корабля. Так, и что сейчас там случилось? недоуменно спросил Юджин. Гравилёт пошёл на снижение и стремительно приближался к площадке. Настолько стремительно, что разглядеть всю картину и понять, что происходит, стало возможным спустя всего несколько секунд. Возле опарыли ведущей в трём стояли Арни и Бабка. Обе держали в руках какие-то здоровенные несразные штуковины, из которых периодически палили. Но снаряды летели столь медленно, что их полёт можно было без труда следить. и пролетев несколько десятков метров, снаряды падали на землю, после чего там поднимался дым. Ха, дают же на первого дошло, что происходит. Марго выдала роботам газ и поставила охранять корабль, а не отгонят людей от корабля. Очень гуманно, иронизировал Текс. Не проще было просто взлететь и ждать нас? И как нас разглядишь в такой толпе? А если эти идиоты, что толпятся внизу, полезут свои гравилёты? Попытаются протаранить корабль? Нет, понятное дело, что броню они не пробьют, но проблемы создать могут. Дешки повредить, к примеру, или сенсоры, ну или еще чего. А еще Марго не умеет управлять кораблем. Во всяком случае, удерживать его над площадкой, еще и в атмосфере. Нет, не потянет она такое. Да и расход топлива будет такой, что долго так не попаришь. Так что молодец, девочка, правильно все сделала. Лупить по гражданским газам? Это правильно? А позволить толпе вломиться на ракот было бы правильнее, они бы морго просто порвали. А если среди них нашелся бы тот, кто умеет управлять космическим кораблем, то куковали бы мы тут еще долго. Так что на твоем месте я бы сказал ей спасибо. Обязательно. Тем временем мой гравелет подлетел к ракоту, повернулся, став практически в притирку к борту, и начал опускаться. В тот же момент Арни развернулся и саданул по машине своего орудия. Благоснорец срекашитил от капота и улетел куда-то в сторону. Адаляот либо сам идентифицировал пассажиров, либо, если работал в связке с бабкой, получил приказ. Тут же вновь развернулся к толпе, уже вновь полезший на корабль. Бегом, бегом! приговаривал Юджен, помогая выбраться из гравелёта жене и детям для их водителя. К кораблю, вон туда. Текс с Хоранякой Рику уже двигались к парелю. Морго, видимо, видев, кто пролетел или получив оповещение о таодах, тут же открыла трём. Почему и можно? Пустите и нас. Не бросайте нас, сволочи, подонки! Тлп объяснавалась, выкрикивая одновременно и мольбы, и угрозы, прося о спасении и сыпле проклятиями. Юджен таки завёл женщину с дочками в трём. Следом подскочил и спаситель. Когда все уже были в безопасности внутри корабля, когда Ода и пять из задом тоже вошли на борт, Марго начала поднимать apareль. Но Рик, стоявший у входа, секунду поколебавшись, зажал клавишу на пульте управления apareлью, заставив её в нос уйти вниз. Рик, что ты делаешь? услышал он голос Марго из громкоговорителей, вмонтированных в стены. Их нельзя бросать. Всем не поможешь, плюс, начала была Марго, но тут её прервал Юджен. Он прав. Нельзя тут бросать людей. Да вы сдурели? Тут сами будете. Однако его слова пропали в туне. А Рика их попросту пропустил мимо ушей. Ну а Юджин, он засомневался было в своем решении, но тут же откинул все сомнения прочь. Все внутрь. Не пытайтесь стащить все свои чемоданы. Только самое необходимое. Едой мы обеспечим. Не толбитесь. Места хватит всем. По толпе прошел Гоман. переросший в радостный рев. Толпа двинулась к трюму, толкаясь, борнясь, делая, как раз то, чего Юджин старался избежать. Внезапно ударившая в небо очередь заставила толпу испуганно присесть. Послышались женские крики. Это Рика, держа в руках отбойник, тупо полил над головами толпы. Медленно и спокойно, не толкаться, соблюдайте дистанцию. С вами дети, вы же их раздавите, идиоты! Теперь толпа стала вести себя куда более спокойно. На входе стояли Рика и Юджен. Первый следил за порядком, второй направлял пассажиров. Внутри трюма уже Тексы и присоединившаяся к нему Марго распределяли людей, указывая, где кому сесть. Лишь Хароняка, неодобрительно поджав губы, замер, словно изваяние у входа и с трюма, никому из беженцев не позволяя пройти на техническую или жилую палубу. Худо бедно, но минут за 20 удалось вместить всех. Трюм был заполнен настолько, что яблоку было негде упасть. Но зато смогли забрать всех желающих свалить с планеты. Люди вели себя по-разному. Кто-то настороженно явно ожидает старателей какой-то каверзы, кто-то облегчённо и даже расслабленно, словно бы и тот факт, что они попали на корабль уже автоматически делает их счастливчиками, которые спасли с обречённой планеты. Кто-то плакал, кто-то болтал, Но на счастье Текса, Рика, Юджины и Марго пока никаких проблем в виде драка или ссор не возникало. Нет, наверняка проблемы будут, но пока. Может, отправить часть людей на техническую палубу? Через мой холодный троп. Этим идиотам хватит мозгов полезть туда, куда не стоило, что-то открутить, подкрутить. Вот будет весело. Если прямо в космосе откажет система жизнеобеспечения или вырвется движки, да? Тогда на жилую Ещё лучше. Украдут наши собственные вещички, нам самим будет не протолкнуться. Я тушь. Ну хотя бы детей можно забрать. Я не нянька, прямо-таки зарычал хороняка. Они должны быть довольны, что их вообще забрали отсюда. И, кстати, Юджен, но ну, можно было бы взять плату за проезд. Чего мы их должны бесплатно вести? А ты старый жлоб, возмутилась Марго. Ага, не ожидал от тебя такого, согласился с ней Рика. А чего такого? Мы не богадельня, в конце концов. Люди попали в беду, мы им помогаем, отрезал Юджен. Бесплатно помогаем. Да. Послушай, не будь дураком. Вот представь, доставляем мы их на какую-то станцию, выгружаем, и тут местные власти узнают, что мы с беженцев деньги сдирали. Ты и представляешь, что с нами сделают? Да оно ну. как-то не подумал. Вы «Вот думай следующий раз, прежде чем что-то ляпнуть. Да вообще, охраняка, какой в чём прав? На техническую жилую палубу мы никого пускать не будем. Но дети. Начала была Марго, однако Юджан тут же пресёк её попытку. Мы им уже помогли, вывезем их с планеты. Детям лучше оставаться с родителями, мало ли что. А у нас действительно и так работы будет хватать. Этих людей надо кормить, им нужны хоть какие-то условия. Перелёт ведь не пару часов займёт. И организовать эти самые условия придётся нам. Спорить с этим никто не стал. В конце концов, почти полторы сотни человек, набившихся в трюм, действительно создадут массу проблем. Вот, к примеру, уже кто-то из них хочет в туалет. И что? Водить их по одному на жилую палубу? А ещё ведь нужно жрачку раздать. С этим проще, сухпайки из запасов дело пойдут. На ведь их нужно раздать, проследить, чтобы всем хватило. А ещё нужно следить за порядком в трюме. Наверняка у кого-то припрятано оружие. Впрочем, на этот случай в трюме будут дежурить аоды, которые смогут пресечь беспорядки в самом зародыше. Все по местам, взлетаем. Превкнул Хьюджен, заставив свой экипаж тут же рвануть на мостик, занять свои места. В абрике ожиданием старателей с планеты они взлетали далеко не последними. Тут и там на сканере появились новые огоньки, показывающие взлетающие корабли. Взлетали к слову не только из космопорта. Судя по всему, у многих на планете были свои звездолёты. Ну, в целом логично. Планета торговцев. У особо удачливых не то, что свои корабли были, а целые флотилии грузовозов. Ну, или как минимум собственная шикарная яхта, на которой они максимум вокруг собственной планеты летали, или по системе в крайнем случае. Более опытные торговцы наверняка мотались на курортные планеты. Короче говоря, спасающихся бегством хватало, и они продолжали взлетать. Рик было задумался, почему они так долго тянули? Думля я, что чужие просто уйдут дальше, наделись на собственный военный флот или на ВКС, которая, как в сериалах и фильмах, приходит на помощь в самый последний момент. Однако фразохранитель тут же всё расставила по местам. В ответ жмоты Выгребли всё, что только можно. Не удивлюсь, если даже мебель забрали. Эрика тут же с ним согласился. Ну, действительно. Богачи с собственными кораблями могли взлетать самыми первыми. Ничего сложного, если твоя яхта стоит прямо у тебя во дворе, словно горылёт в гараже. Они не ждали, не высиживали. Они спешно грузили своё добро в трюм, не желая ничего тут бросасать. Вот и причина, почему взлетают только сейчас. Впрочем, на орбите кораблей тоже хватало. Понятное дело, что тут были корабли чужих, занимающихся бомбардировкой планеты, но и человеческих кораблей хватало. Грузовозы, яхты, шаттлы, прогулочные катера, буксиры. Проще было назвать эти пока корабли, которых на орбите не мёло, с чем называть все присутствующие, что удивительно, чужие по убегающим людям не стреляли во всяком случае пока. Чего так интересно? Вроде мелосерде мане не отличаются. Однако стоило чуть внимательнее осмотреть пространство над планетой, как вопросы отпали. Здесь хватало обломков и остовов кораблей, покорёженных туж звёздалётов и даже грузовой хаб, не имевший никаких защитных орудий, имел следы попадания ракет, торпед и импульсов. Один из его участков был сильно повреждён, если не сказать, что его вовсе уничтожен. Похоже, туда долбанули излучение главным калибром. Но а почему не трогают мелкие корабли? Ведь точно по ним ранее полили. Рика узнал один из зостов в пролетевших мимо Ракота. Это точно была какая-то сверхнавороченная дорогая яхта. Запускаю гипердвигатель, отрепортировал Рика, начиная просчёт прыжка. Отставить. Вар-переход к дальней планете системы. Сообщи готовность. 2 минуты. Отозвался Рика, сразу же приступив к расчётам. Он не стал задавать вопросов, почему Юджен не хочет просто смотаться из этой системы как можно быстрее. Он наоборот, ещё хочет попрыгать по ней туда-сюда. Решение Юджена оказалось правильным, и вскоре Рика понял почему. Десятка два кораблей смогли выйти с низкой орбиты, развели максимальную скорость и явно готовились к гиперпереходу. Именно тогда их и достали. точный и плотный залпы с энергоорудий попросту снёс корабли. Если парочка и смогла уйти, это была большая удача. Но Рик был уверен, даже если они и успели прыгнуть, им всё равно досталось. И теперь экипаж, оказавшись чёрт знает где, в панике бегает по отсекам, пытаясь устранить пожары, неисправности и так далее. Впрочем, оставшимся здесь людям повезло ещё меньше. Корабли взрывались один за другим. И даже те, которые не смогли уничтожить залпы с кораблей чужих, погибали от близких взрывов других человеческих звездолетов. Теперь тактика чужих стала понятна: они не тратят силы, выбивая по одному мелкие человеческие кораблики, не представляющие никакой опасности, а ждут, когда те, сбившись в кучу, отойдут от планеты, сойдут с орбиты и затем накрывает их все. Вот люди вроде как разумный вид, но даже несмотря на множество островов других кораблей. Ещё пока живые пытаются прыгнуть в ближайшую систему, но тем, что был до них, не повезло. Но они-то другие, у шанита умереть не могут и умирают. Готов к варп-переходу. Пока глаза глядели на экран сканера, пока мозги были забиты размышлениями, руки сами сделали своё дело. Траектория варп-перехода внутри системы была построена. Переход с командовал Юджен, и тут же ракод дёрнулся, сделал переход, переместился от Баштана к самой дальней точке системы. Холодной и пустынной планете-карлику, возле которого не было ровным счётом ничего, что не могло не радовать. Теперь дело расчёт на гиперпрыжок, но идём не в ближайшую систему. А куда? Рассчитывай самый дальний прыжок, на который способен наш движок. Понял. уже на подходе к станции Стамбул-3, где ВКС организовал пункт приёма беженцев, стали понятны и решение Юджена, и то, насколько он оказался прав. Арика даже стало стыдно, что он усомнился в его приказах. До Стамбула-3 с Баштана добралось всего десятка два кораблей, а остальные так и остались на орбите планеты в виде разрушенных уничтоженных останков. Какая-то часть навсегда сгинула в ближайших к Баштану системах. Визунчки которые такие смогли прыгнуть, но получили сильные повреждения кораблей, погибли в космосе, будучи не в состоянии починить свои звездолеты, ну или же их добили патрули чужих, как раз такие летающие по ближайшим системам. Юджин смог вывести ракет варп прыжком в безопасное место, там флот чужих достать их звездолет не мог, но ну, а улететь это с такой моей планеты ни один из кораблей армады не стал. Далее старатели прыгнули как можно дальше от Баштана. Сделая не короткий прыжок, наверняка бы напоролись на патруль Чужех и были уничтожены. А так, прыгая по безлюдным пустым системам, избегая оживлённых маршрутов, они таки смогли добраться в соседний сектор, туда, где, кроме крупного пассажирского хаба, была ещё и космическая база ВКС, где базировалось несколько их эскадр. Каракут оказался четвёртым кораблём, сбежавшим с Баштана. Были и другие, но их оказалось ужасающе мало. Количество погибших при атаке чужих на Баштане исчислялось миллионами, десятками миллионов. Едва сообщив, кто они и откуда прибыли, Аракут получил разрешение на посадку. И стоит отдать должное, администрация Стамбул-3 поступила очень мудро. Почти 6 суток длился этот полёт, и люди в трюме уже просто изнемогали. Система жизнеобеспечения уже давным-давно не справлялась с нагрузкой. Людям пришлось выдавать самодельные сделанные на принтере маски. Картриджи с дыхательной смесью пришлось перезаряжать практически без пауза. Рика и Марго посменно стояли на этом посту, работая будто на конвейере. Запах в трюме уже стоял такой, что нужно было проводить дезинфекцию. Запасы воды на корабле стремительно падали. Система переработки сдалась даже раньше система жизнеобеспечения. Запас еды закончился уже на пятый день. Если бы полет продлился еще двое-трое суток, наверняка беженцы бы начали умирать. Но обошлось. Да, несколько человек были в тяжелом состоянии. Часть из них пострадала, когда такие начались ссоры и драки. На все же случаев летального исхода не было. И сейчас, когда старателей такие посадили ракот на площадку, все они ощущали не бывалое облегчение. Но охраняк, не примянув возможности, заявил: "Ну что, благодетеля? Оно вам надо было?" Надо. Я ответил Рику совершенно бессиленной, ведь последние сутки он простоял, перезаряжая картриджи. Мы ведь спасли кучу жизней. Медаль с сутулова тебе за это. Но ты и козёл, оказывается, хмыкнула Марго. Я и не думала, что ты такой, такая сволочь, как есть. Не мы такие, жизнь такая. Однако, всем было плевать на его подколки. Главное дело было сделано. Когда все они вышли из ракота в ангар, рядом, словно из ниоткуда, появился офицер Вакаяс в ранге майора и с десяток бойцов за его плечами. Это вы, экипаж ракота? Мы. От лица правительства выражаю вам благодарность за ваш геройизм и самоотверженность. Ваши действия позволили сохранить много жизней и... Майор, это была отскани неделя. Спасибо вам, но, пожалуйста, нам очень нужно отдохнуть. Разумеется. Более чем понимаю вас и поэтому прошу прощения. За что? Нахмурился Юджен, уже учуявший какую-то подлянку. За то, что вынужден сопровождать вас в медотеке. Зачем? Для проведения осмотра и идентификации ваших личностей. А зачем для этого в медотеке идти? Вы можете проверить. Извините, таков приказ. Нужно проверить ваши Тут он нахмурил лоб, пытаясь вспомнить, что именно нужно проверить. Ваши ДНК показатели. Тест ДНК? Зачем? Вы что, думаете, что мы диверсанты? Что нас чужины шпиговали и забросили в тыл? Я этого не говорил. Да брось, майор. Ну что за маразм? вмешался Тэкс. Я вообще из Осса. И у меня важное, у меня приказ. Пройдёмте. Если вы не согласитесь идти добровольно, вынужден буду применить силу. Солдаты за его спиной демонстративно достали шоккера. Да твою ж мать! Вот тебе и благодарность. Лиширика лихорадочно соображал, что сделать и что предпринять. Сдавать тест Денка ему было нельзя ни в коем случае, ведь тогда его моментально опознают. Личина Джона Рика сползёт словно шкура, явив эксперимент юнита второй волны сержанта Тотта. Личный номер Q U P O S 3 4 6 5. самовольно покинувшего расположение части, убившего несколько сослуживцев, обвиняемого в ряде преступлений: грабёж, мошенничество, подделка документов, кража личности и находящегося в бегах.